«Попрыгали!» И мои бойцы запрыгали на месте, как резиновые мячики. «Шифрин!» «Что там у тебя гремит?» «Поправить?» «Еще скачем?» «Хорош! Готовы!» Поворачиваясь к сопровождающему. Этот невысокий, чуть лысоватый боец с грустными карими глазами. «Ну что, потопали?»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 Там, в тоннеле, река течет. Вот машину на краешек и примастылили. Телефонный узел? А связь с кем держите? А кроме склада ни с кем. Другие телефоны не отвечают. С постами, правда, перезваниваемся. Таких телефоны не здесь стоят. Они в штабную комнату выведены. Может, просто аппараты не работают?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 а внутри нам бывать не приходилось тогда тогда ну я тут еще в тридцать девятом служил мы коеля до колодца вели это твой знаю я про него солдат явно не брет с какого бадуна в его глазах мы все выглядим не совсем обычными бойцами еще провожая нас осадчей,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 Посередине комнаты лежат несколько мешков. Надо полагать с песком, и на них установлен ручник. Рядом с пулеметом находится еще один боец. А вдоль стены прогуливается старый знакомый. Тот самый лейтенант-инспектор, который приходил смотреть на наши занятия. Завидев своего однофамильца, Павел морщится и что-то ворчит себе под нос. Здравия желаю, товарищ лейтенант. Приветствую я встречающего. Здравствуйте, товарищ Котов. К выходу готовы? Так точно, готовы. Тогда нечего терять время зря. Пошли. Поворачивается он к нашему провожатому. Связист молча шагает по одному из коридоров. Метров через десять перед нами возникает металлическая дверь.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 — Все, дальше идти некуда. Заметив мой взгляд, говорит сопровождающий. — Наверх посветите кто-нибудь. Над нашими головами, метров в пяти, видится массивный люк. — Рычаг сбоку видите? — спрашивает связист. — Вижу. Нажмете на него, приподнимается крышка люка. Повернете, и она отойдет бок Можно вылезать, там по бокам есть смотровые щели. Можно посмотреть наружу, мало ли что. А назад как залезать? А недалеко от люка стоит большой пень. Под понем лежит рукоятка. Около входа есть крышка. Если ее отодвинуть, то видно, куда вставить рукоятку. Повернете ее, и крышка приподнимется. Дальше уже руками в бок отодвинете.